У меня окно во двор, и там ни одной машины. Они с фасада пока что работают. У меня тут денег знаешь сколько? Зарплата! Ты им скажи, ты скажи им, что люди без зарплаты останутся. лёушкин мол, звонил, кассир. Скажу обязательно. Как опытный хирург легким ударом ставит на место вывихнутый сустав, Так резкий сигнал тревоги в мгновение концентрирует все мысли и чувства пожарного. Все, что было до сигнала тревоги, суета, сует. Тревога – точка отсчета, с которой пожарные начинают борьбу за секунды, каждый из которых оценивается в человеческую жизнь. Командовать во время тревоги не надо.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 и машины выползли во двор и потом рванули одна за другой. Рассказывает лейтенант Гулин. С момента сигнала тревоги до выезда 44 секунды, отметил я. Через три, три с половиной минуты будем на месте. Ревя сиренами четыре красные машины, весь боевой расчет караула мчались расчищенной от снега главной магистрали города. В радиосвязи звучали команды. На пожар высылались все новые подразделения. И вдруг я даже похолодел. Ведь я первый. Первый. Значит, мне предстоит стать первым руководителем тушения пожара. Пусть несколько минут, пока не приедет начальство, но все равно первым. Я представил себе дворец искусств, в котором часто проводил учения. И по спине пополз холодок. Только бы горели не нижние этажи. Ветер, как назло, северный, в самый фасад дворца, Пламя с нижних этажей пойдет наверх. Тыщи да подвалы там, не подвал, а катакомбы. Врагу их тушить не пожелаешь. Гаражи и склады. Высотка, как дымовая труба. Тяга там огромная. У центрального входа я выпрыгнул из кабины на заснеженный асфальт. Из окон дворца искусств, начиная с пятого этажа, пламя и валил дым. Сначала мне показалось, что все здание объято пламенем. Но потом я понял, что высотная часть... Огромный куб 100-метровой длины пока не горит. Огонь туда не дошел. Полыхало с пятого по восьмой этажи. Выше только дым. Несколько мгновений я стоял и впитывал в себя впечатления, Эмоции по боку. Профессионалу эмоции вредны. И передал в радиоцентр, что прибыл к месту вызова. Пожарная. Это дежурная по этажу с 14-го Слышь, у нас дышать нечем. Задыхаемся. К вам уже поднимаются, не беспокойтесь. Милка, Милка, у нас у нас же артисты из Москвы. Ради бога, выводите их на лоджию, хорошо? К вам уже поднимаются. Ой, миленькая. Там дым везде. И ниже горит. Пожалуйста, выводите всех. Потерпите, вас выручат. Девушка, я с восьмого. Из реставрационной. Коридор горит. Дым в мастерскую ползет. Заткните все щели, чем можете. Вас выручат. Но ведь, девушка, должен же быть какой-то план эвакуации. Нервы нервами. Ведем себя спокойно. Но ведь что-то надо делать. Выручат, товарищ, выручат. Выручат. Ну, а кому, позвольте, в последний раз звонить, когда уже сил не будет? Снизу дым через окно идет, через дверь, отовсюду. Еще пять минут и крышка. Держитесь, товарищ, держитесь. К вам идут. Алло! Алло! Какого черта не отвечаете? Я в карком буду жаловаться. Что у вас, товарищ? Что-что? 20 минут звоню. Занято. Дайте по-срочному Минск. Звоните в Междугороднюю. Рассказывает лейтенант Гулин. Я взглянул на фасад. Больше всего людей скопилось у окон на правом крыле здания. Туда автолестницу. Над центральным входом, на уровне четвертого этажа, большой бетонный козырек. Туда трехколенную десятиметровую лестницу и штурмовки. Других средств спасать людей снаружи не было, но с минуты на минуту они должны подойти. Я понимал, что силами одного караула помешать распространению огня я не смогу. Раз так, до прибытия главных сил моя задача спасать людей. послал Колю Лаврова, Ивана Потапенко и Володю Никулькина на правое крыло. Часть ребят прокладывать рукавные линии и обеспечивать воду. А с семерыми пожарными и связным Гришей пошли через центральный ход в разведку. На первых четырех этажах людей уже не было, выбежали. А пятый – ловушка. Весь лифтовый холл, куда выходят оба коридора, был в сплошном огне. Пожарные ударили водой из двух стволов, зачернили по-быстрому и разделились. Я с тремя направо, а дед Нестеров с тремя налево. По-настоящему в том коридоре вот какой случай запомнился. Вышибли одну дверь, уже она занялась, прогорал. Вот-вот дым ворвется через прогар в помещение. А там зал большой, студия народного творчества с выставкой. И людей в этом зале человек 15. Двери за собой прикрыли, но знаем, что ненадолго это прикрытие следует спешить. Дыму там уже было порядочно. Хотя окна они выбили и возле них столпились, но паники никакой. хотя большинство женщины. И женщина же руководит. Потом узнал, что зовут ее Лидия Горенко. Докладывает, так, мол, и так, здесь сотрудники и посетители. Я глянул в окно, машины подъехали, но автолестницы пока нет. Решил выводить людей через коридор на лестничную клетку. Но тут Лидия Горенко ко мне бросается. «Деревянную резьбу, — говорит, — спасите, — резьба 17 века. Я ей в окно сбрасывайте. а она нет, разобьется. Я без резьбы не пойду». Понял я, что не пойдет, сгорит вместе с этой резьбой. Ладно, хватайте, кричу, кто что может, только в одну руку, второй будете прижимать к носу мокрый платок. Вот вода из ствола. Смачивайте быстро. Алло, Пожарная! помогите! Горит дворец, люди гибнут! Какой этаж, товарищ? Восьмой, ансамбль народных инструментов. Горит весь дворец, а вы в зеркало смотрите, коридоры горят. Люди не могут выйти, понимаете? Понимаю. Силы работают. Еще зовите, пусть все едут. Пожарная, вы посмотрите, что делать. Ведь нам выйти некуда, ни вперёд, ни назад. Тут что-то взрывается. Нужно машину с длинной лестницей. Дайте по радиостанции сигнал, что мы на десятом задыхаемся. Постарайтесь продержаться, вас уже выручают. Я пожилой человек, а тут молодые. Со двора внутрь нужно, чтобы машина приехала. Рассказывает майор Нестеров. Когда мы подъезжали ко дворцу, я увидел, что по сравнению с докладом Гулина о первых минутах, Обстановка резко изменилась. Горели все этажи, начиная с пятого. Свет во дворце уже вырубили, и впечатление такое, будто перед тобой гигантская шахматная доска: Белое, черные, белые, черные, Белое – это пламя из законных проемов, черные дым. Я побежал под арку во двор и увидел, что обстановка такая же, как с фасада, даже, пожалуй, хуже. Огонь сильнее распространяется в высотную часть. Значит, большую часть прибывающих лестниц сюда, во двор. Одну за другим со всего города прибывали ко дворцу подразделения, пожарный Кожихов еще не прибыл, его машина попала в пробку, и километра два он пробежал, как стая. Распределив офицеров по этажам и крыльям, я с лёшей и звеном газа дымозащитников побежал по центральной лестнице наверх. Переносная радиостанция включена, И я в курсе всех боевых действий. Я седьмой! Я седьмой! Потушил лифтовый холл на шестом этаже справа. <coughs> Начинаю проходить коридор. Прошу срочно дополнительно два ствола! Два ствола! Звено газодымозащитников! Седьмой! Я второй! Вас понял! Высылаю! Одиннадцатый! Одиннадцатый! Я пятый! Я пятый! Куда ты делся? Где ты? Первый! Я пятый. Мы с восьмым пробиваемся в радиорубку. Пришли дымозащитников. Первый. Первый. Я второй. По центральной лестнице на шестой этаж идет десятый. С двумя отделениями. С двумя отделениями. Я был одержим одной идеей. Во что бы то ни стало, как можно быстрее пробиться в высотку, где люди находились в особо опасном положении. Я думал о том, что людей из высотной части... Надо вывести на крышу основного здания. По маршевым лестницам пожарные выводили, выносили пострадавших. Многие спустились сами, черные от дыма, обессиленные или наоборот, чересчур возбужденные от пережитого. В лифтовом холле четвертого этажа уже был развернут медпункт. Там работали врачи скорой помощи. Между четвертым и пятым я встретил Гулина, который выводил группу. На левом крыле горит вовсю, нужна помощь. Я по радиостанции приказал Рогозину дать Гулину дополнительное отделение и со всем звеном стал пробиваться дальше. Рогозин сообщил, что начали работать наши лучшие тушилы, полковник Чепурин и Головин. На восьмом этаже мы застряли. Из лифтового холла ремонтники сделали склад. Здесь повсюду стояли бетоны с краской, валялись рулоны обоев, стопки полистироловой плитки, и все это горело.